Утром после завтрака я вернул в строй часы, которые получил от председателя. Разобрав механизм телекинезом, им можно как тонкими инструментами пользоваться, я за час починил пружину, собрал часы, завел их, выставил точное время и направился к председателю. Председатель был на машинном дворе. Встретил он меня с хмурым видом, но когда я протянул ему часы, заметно подобрел лицом. «Работают», — приложив часы к уху, сказал он, и, надевая их на левую руку, уточнил как бы невзначей — «А что за часы Марфа трубиным на обмен дала?» Понятно теперь, почему он меня так хмуро встретил. Видимо, решил, что это его часы в оплату пошли. «В реке нашел. Сидор за корни топляка зацепился. В нем пара консервных банок, часы до да исподние. Нашел, когда от вас купаться пошел. Понырял на удачу и вот, хотел еще что-нибудь найти, кроме медали. Понятно, что оружие отдавать я не собирался. Может и не пригодится никогда, но иметь под рукой точно стоит». В Сидоре нашлась бутылочка с оружейным маслом, заполненная на две трети. Вода в нее не попала. Вот и приведу оружие в порядок. Глядишь, где-нибудь и пригодится. А вообще, двустволку бы заиметь. В нашей местности водились зайцы. Да и куропатки были, только они мелкие, степные. Говорят, видели косуль, но я особо не верю. Охотник я вообще неплохой, так что, думаю, даже с моей ногой, если транспорт будет, смогу приносить добычу. Осталось дело за малым». Председатель моей заминки не заметил, хлопнул меня по плечу и сказал. «Ладно, отвезут вас на станцию. Мать-то не против?» «Уговорю». «Ну-ну». «Я спросить хотел. Может, кто-нибудь едет к тому немецкому танку в речке? Хочу глянуть, что там и как». «Надеешься найти оружие?» — проницательно уточнил председатель. «Смотри, все нужно сдавать участковому». «Если бы платили за сдачу, все бы понесли. А так, кому это надо? Как в анекдоте». «Что за анекдот?» Сразу заинтересовался председатель. «Между прочим, моя речь до болезни и потери памяти и сейчас — это две большие разницы. Я явно стал умнее, и слов знаю больше. Это все замечали». Фельдшер ввернул пару слов на латыни и объяснил, что такое бывает. Мол, стресс и все такое — нередкий случай. Многие тут же начали вспоминать, как их знакомые после контузии и ранений менялись, и, похоже, действительно находили такие случаи. А может, сами себя в этом убедили». Так что изменения, произошедшие со мной, восприняли как должное. Я рассказал председателю анекдот о том, что ответил внуку дед, поливавший маслом цветочную клумбу. Он рассмеялся и махнул рукой в сторону вереницы телег, три из которых отправлялись в нужную мне сторону. Подкинут, а там недалеко останется. А танк был Т-4, модернизированный. Так сказали пацаны, от которых я о нем узнал. В моделях нашей техники и противника они были доки. А вообще, как дело было? Немцы сходу хотели речку пролететь, да завязли. Глубина здесь хоть и небольшая, да дно топкая. Часть техники потеряли, а остальное, что смогли, сельчане потом выдергивали тросами. Наш колхозный «Опель Блиц» как раз оттуда. А танк никого не интересовал. Братья Трубины были ушлыми парнями, и они искали тот якобы утонувший мотоцикл. Видать, было куда сбыть, но не нашли. Может, мне повезет, если он вообще есть. На телегах мы проехали километров 8, и мне показали, где находится танк. Метров 200 от дороги я хромал по полю, пока не дошел до него. Сел на круче и задумался. Странно, что немцы тут перебраться хотели. Берег высокий, техника не поднимется. Вон выше по течению место более подходящее, видимо, в итоге там и перешли. Да, даже отсюда вижу старые колеи, уходящие в воду. А Вообще, может, и не переправиться хотели, а утопить танк, пустив своим ходом. А тот взял и до другого берега дополз. А что, вполне может быть. Танк торчал из воды не весь, виднелись лишь башня с задранной пушкой и часть корпуса с люком мехвода. Все люки были открыты. Понятно, что все окрестные мальчишки уже внутри побывали и все, что могли и хотели, оттуда забрали. Наш председатель хотел танк вытащить. И не для того, чтобы сдать, а желая использовать его вместо трактора, пахать, Это ни у кого удивления не вызывало. У соседей тоже танки и тягачи были. Пусть и без башен, а пахали на них. Вот и этот танк пробовали выдернуть, да не смогли. Тросы порвали. А потом и не до него стало. Я проверил перочинный нож, найденный в Сидоре. Лезвие я поточил на точильном камне, так что нож был в полном порядке. После этого я стал снимать одежду. Стоило поторопиться. Пока все в школе или на работе, я за старшего на хозяйстве, за малой присматриваю, за ней глаз да глаз нужен». Но сегодня пришла баба Нюра, свекровь Марфы, вот я и попросил ее заменить меня до обеда посидеть с Ниной, хоть и чужой ребенок, да еще от немца, но баба Нюра неприязни не выказывала. Раздевшись, я вошел в воду и, оттолкнувшись, уцепился за ствол. Подтянулся, чтобы встать на броню корпуса. Залезать внутрь я не стал. Видение показало, что действительно вытащили все, что могли. А жаль, нам в хозяйстве любая мелочь сгодится». Прыгнув в воду, я стал по течению спускаться вниз, изучая магическим зрением дно в поисках новых находок. И знаете, я в шоке. Находок хватало. Для начала кюбельваген, да еще плавающая модель. Машина вроде целая, на колесах стоит, крыша сложена. Я донырнул и коснулся корпуса, отправив ее в хранилище. Потом я нашел два легковых мотоцикла. Один, судя по эмблеме BMW, а чей второй я не понял, но прибрал оба. Но так и есть, угадал я с танком. Здесь явно топили технику. Особенно меня заинтересовал велосипед, обычный такой мужской, с багажником за седлом и недалеко от берега. Я также убрал его в хранилище. На этом силы у меня закончились, и я вернулся к берегу. На берегу я достал велосипед. Пока с него стекала вода, я по реке вдоль самого берега, отталкиваясь от дна, вернулся к вещам. По воде мне проще передвигаться. Там я оделся, взял клюку под мышку и похромал обратно к велику. Тут метров сто всего. Клюку закрепил прищепкой багажника, левую ногу поставил на педаль и, отталкиваясь прямой правой, смог, как на самокате, добраться до дороги. Сколько велосипед пробовал в реке, не знаю, но в втулки колес скрипели, Нужно все разбирать и чистить. А вот воздух колеса не особо стравили. Вроде давление держат. Жаль, подкачать было нечем. Не страшно, сделаем. Главное узнать, чей велик. Если не опознают, оставят нам, а если опознают, несколько видоков должно быть. Вернут хозяевам, если они живы. Это мне просто повезло, что я такие крупные находки поднял. Не подумал бы, что у берега, где ивы склоняли над водой ветви, где течением была прорыта яма, будут такие находки. Были и мелкие. Планшет, кожа которого не сильно пропиталась водой. Его можно будет высушить, главное сделать это правильно. Пистолет ТТ без кобуры, который я нашел на илистом дне ямы. Два немецких штык-ножа, детали амуниции, фляжки, четыре котелка. В общем, мелочевки хватало. Это я еще не все видел. Но вот сил нырять за ними уже не было, поэтому я оставил их до следующего раза. Добравшись до дороги, я покатил в село. Пришлось на педали боком стоять, так было удобнее отталкиваться. Мне даже удалось набрать довольно приличную скорость. Дважды я останавливался, чтобы выковырять из земли с монетки. 10 копеек и 15. Убирал в хранилище и дальше катил. В селе я тоже три монетки нашел. В селе мое появление вызвало переполох. Оказывается, сестрицы в школе рассказали, что я нашел сидар и медаль. О том, что в реке могут быть находки, знали многие, но в прошлом году утонул 12-летний мальчик, и после этого поиски как-то разом прекратили. А тут в эйфории от моих находок несколько мальчишек сбежали с уроков и с камнями в руках начали нырять в той яме, где я рыбачил, и вытащили советский ручной пулемет. Там, видимо, при форсировании много всего потонуло. На берегу народ собрался, и участковый там же, а тут я к ним подъезжаю. Участковый быстро сориентировался, вызвал видоков. Все жители изучили найденный мной велосипед. Опознали сразу. Я не в претензии, находки и так радовали, хотя нашей семье велосипед бы пригодился. Прибежал и парнишка, хозяин велосипеда, который утопил его в 42-м, как раз когда немцы наступали здесь, на Сталинград. Это был один из призывников, уходивших этой весной в армию. Парень свой велосипед сразу опознал. Оказывается, он его все лето искал, да так и не нашел, ночью топил и с местом, видимо, ошибся. В общем, велосипед был возвращен хозяину, и парень радовался до слез. А потом мы с семьей сидели в саду под навесом и обедали. Была уха, сытная еда. Хотелось бы сказать, что в тени сада, но после обстрелов в саду только пеньки фруктовых деревьев остались, ветки и стволы в топку ушли. Привозили саженцы, и в нашем саду было уже шесть саженцев черешни, десять яблонь, из которых прижились девять, пять грушевых и по одному облепихи рябины и боярышника но пока листочки только проклюнулись, до первого урожая еще ждать и ждать. Пока мы обедали, пришел парень, владелец велосипеда, и подарил нам два горшочка дикого меда с сотами. Уж не знаю, где он его достал, но подарок за находку щедрый. Девчата сразу стали лакомиться медом. Сладкого мало перепадало. Я отказался, сказал, что не сластено. Пусть им все достанется. Во время обеда обсудили с хозяйкой и Глашей поездку в город. Оказывается, председатель с ними об этом уже поговорил. К счастью, отказа не было. Глаша аж подпрыгивала от желания поскорее поехать. Девчата помладше тоже хотели, но им фигу показали, малы еще. Хорошо, что время обеда лимитировано, и девчата убежали в школу работать на огороде. Школа еще строилась, стены уже подняли. В пристройке планировали сделать кухню и столовую, а часть участка выделили под огород, и детвора иногда там работала. Марфа Андреевна и Глаша ушли на работу. Свекровь, баба Нюра, пообедав с нами, тоже ушла. Я снова остался на хозяйстве один, не считая кнопки, как прозвали Нину. Проверил живность. Гуси на реке, у кур загон огорожен плетнем, их не выпускают. Собака в конуре спит, кошка где-то бродит. Подперев калитку палкой, чтобы видели, что дома никого нет, я направился к бараку, где временно разместилась школа. Рядом со мной семеня ножками шла Нина. В левой руке я держал ее ладошку, а в правой костыль. Так и добрели. В бараке было всего несколько помещений, одновременно могли учиться четыре класса, поэтому уроки шли в две смены. В школе было четыре учителя и директриса, которая также вела географию и уроки музыки. Директрису я нашел за бараком у хозяйственной постройки, где шла инвентаризация спорт инвентаря. Я надеялся на удачу. Все же она была тетей того парня, к которому не без моей помощи вернулся велосипед. Здравствуйте, Ольга Петровна! Здрасте смогла сказать малютка Нина, которая уже говорила, но не всегда было понятно, что именно. «Доброго дня, дети. Вы кого-то ищете Она мельком глянула на мой костыль. Он был сделан из сухой ветки, рогатка под мышку и шагай. Негнущуюся ногу я назад сдвинул. Когда стою, всегда так делаю, привычка. «А я к вам», — объяснил я. «Знаете, пока я болел, Анна много со мной занималась, а я схватываю на лету. Уже читать и писать научился. Зачем мне в сентябре в первый класс идти?» «Может, вы меня проверите и скажете, в какой класс я гожусь по знаниям?» «В старших классах школьники взрослее тебя, как бы проблем не было. Дети жестокие. Ты не хочешь со сверстниками учиться?» «А смысл? Пока знания есть, их нужно развивать. А в первом классе это деградация. Я правильно сказал, не напутал?» «Молодец, правильно. Знаешь...» Директриса задумалась, наблюдая за тем, как Нина ловит бабочку. «Пожалуй, проверить тебя можно». Сейчас как раз начинается пора экзаменов, только нужно согласие твоей мамы». «Будет согласие». И действительно, согласие было получено. Экзамены я сдавал со вторым классом, он у нас один в селе. Пришлось учебники почитать, чтобы не засыпаться. От уроков физической культуры у меня освобождение, а остальные экзамены я сдал. Два на четверке, а остальные на пятерке. Меня официально перевели в третий класс. Мне достались учебники Анны, которая из третьего класса перешла в четвертый Учебники были школьные, просто их записали за мной. Вообще, мне, конечно, не стоило так рисковать, привлекая к себе внимание, но уж очень не хотел я учиться с малолетками. Чем быстрее я закончу школу, тем лучше. Два года выиграл, почему бы и не порадоваться. Шесть лет и на свободу с чистой совестью. Однажды утром мы с Глашей в кузове полуторки среди десятка таких же пассажиров выехали к железнодорожной станции. Машина шла за кирпичами и цементом, который должна была получить со станционного склада. Стройка требовала материала. Цемент тут возят в бочках, другой тары нет, про бумажные мешки и вспоминать не стоит не то время. В колонне шли все три имеющихся в наличии машины. Вообще, выехали мы позже, чем я рассчитывал, а все экзамены в школе. Пока сдал, да, табель получил. Потом встал вопрос, в чем ехать. Это мне пофигу, я и в Рванине поеду, не смущаясь, но это же стыдоба. Вот по родственникам и знакомым нас с Глаши и собирали в поездку. На мне были вполне справные брюки с кожаным ремнем, рубаха с курткой и школьная фуражка военная. Вот из обуви нашли только сандалии, но это и понятно. Глаши подобрали неплохое платье, обувь по ноге и головной платок. Вот, кстати, о головных платках. Я без них ни разу не видел женщин на улице. Одна из учительниц ходила в модном красном берете, а остальные женщины в платках, снимая их только дома. Здесь ветер легко гоняет пыль, и женщины так защищали волосы. Кроме того, нам собрали еду на сутки, сложив ее в найденный мною Сидор, который к тому времени уже привели в порядок. Марфа Андреевна хотела еще и деньги нам собрать, но тут я ее остановил. Сказал, что кое-что продал братьям Трубинам, и деньги у меня есть на дорогу, и еду хватит. Я не солгал, так оно и было. Да, я плотно готовился к экзаменам, но все же выделил один день и снова посетил место затопления танка. Понаряв я достал пистолет, планшетку, штык-ножи, немецкий карабин, ложки, фляжки, котелки в двух из которых оказались кружки и несколько ранцев. Вот эти находки, а также то, что нашел в земле, я и продал. Самой главной находкой, по сути, случайной, оказался чей-то давний схрон, найденный мной в стене, выходившего к речке оврага. Хорошо, что крышка схрона была в полуметре от поверхности, я дотягивался магическим зрением. Думаю, был бы жив хозяин, забрал бы схрон, а так лежит и гниет. Я убрал в хранилище пласт земли, обнажил крышку схрона, вскрыл его и прибрал содержимое. Какой-то крепкий хозяйственник прятал, и подозреваю, что в гражданскую. У нас в селе было два купеческих дома кирпичных. Одно здание после боёв восстановили, и сейчас там находится сельсовет, а второе разобрали на кирпичи, в нем две стены рухнули. Ничего особенного в схроне не было. Оружия не нашлось, зато был патефон фирмы «Патэ», такой в виде чемоданчика. Я проверил, работает, хотя, конечно, обслужить его надо. Там же нашлась и коробка с тремя десятками пластинок, а также запасные патефонные иголки. Помимо этого был солидный самовар, уже тронутый зеленым налетом, но ничего, я его почищу, а дырку, которую приметил видением, за ковкой. Еще я нашел два чемодана с одеждой. Она оцерела, но высушить можно. Там же была шкатулка с банкнотами, которые уже давно не в ходу. 15 золотых червонцев, десяток серебряных монет и золотой перстень. Схрон я сдавать не стал, хотя на следующий день его нашли, Плохо я его замаскировал. Да и от оврага до ближайшего огорода метров сто было, так что шастали тут кто не попадя. Впрочем, я и сам случайно его нашел, когда отлить спустился. Все содержимое схрона ушло братьям Трубиным, они языком не треплют и расплатились хорошо. Шкатулку тоже отдал, только червонца оставил. Поэтому деньги у меня были полторы тысячи рублей ассигнациями. Откуда у братьев такие деньги, не знаю, но расплатились они честно. Понимали, что и другие находки им понесу да и сами они поиском занимались а за наручные часы нам привезли козу хорошая молодая правдободливая но молоко дает причем похоже она под козлом была и скоро пополнение можно ждать как бы то ни было мы едем к станции машина скользит по грязи лепешки из под колес даже в кузов залетают вчера был хороший дождь из за чего еще на день пришлось задержаться один раз застряли травма и возраст все же иногда на руку играют не надо вылезать и толкать машину Глаша в новом прикиде тоже не вылезла, да и народу хватало. За час мы доехали до станции. 20 километров от села не так и далеко. Часть народа осталась здесь, а мы направились на вокзал к начальнику станции. Дело в том, что станция не пассажирская, проходная. Грузы сюда доставляют, есть такое, но и все на этом. Начальник станции был в курсе дела, так как председатель нашего колхоза все с ним уже обговорил. Он посадил нас в кабину маневренного паровоза, перегонявшего в Сталинград поврежденный паровоз, который в 44-м при подрыве мины на рельсах слетел с насыпи и ушел в болото с частью вагонов. Партизаны поработали. Паровоз подняли на рельсы и поставили на ход, и теперь его ожидал долгий ремонт. Об этом нам рассказал помощник машиниста, пока мы сидели в уголке кабины. Я видел, что ему Глаша понравилась. Еще бы. За ней парни табуном ходили. Красотка донская, одна грудь третьего размера, чего стоит. Сам бы съел, домал да еще. А, кстати, Терентий был красивым мальцом. На певца Губина похож, и улыбка замечательная, светлая. Только шрам на брови, но он даже красил. В Сталинград мы прибыли вечером, часто стояли на полустанках, пропуская составы. В пути пообедали вместе с паровозной бригадой. Они и свое достали, мы свое, организовали общий стол. А я размышлял. Среди находок были две армейские фляжки, наша и немецкая, обе почищены песком. Мы взяли их с собой, в одной квас, в другой простая вода. Чая мы не пьем, на него денег нет. Находки свои я приводил в порядок, а как же. Все найденное оружие и штыки почистил и смазал оружейным маслом. Патроны отстрелял для пробы на дне врага Так звук недалеко уходил. Из ТТ два выстрела сделал и осечек не было. Из карабина Мосина один и тоже без осечки. Но понимаю, что патроны ненадежные. Я еще с полсотни на дне реки нашел, так что запас есть, но лучше другие схроны найти на суше. В общем, с оружием порядок. К мотоциклам я пока не приступал, смысла нет. Я в этом возрасте их использовать не смогу. А вот к бельвагенам... Модель пока не знаю, надо будет литературу полистать, когда она будет. Плотно занимался несколько ночей. А что? С плюс снаружи темнота не мешает. Ушел за сад, достал и работай. В багажнике машины были инструменты — Она вообще комплектная была. Лопата в держателе, запасное колесо, даже весла имелись. Я просушил тент, установил крышу, подкачал резину. Машина 43-го года, пробег меньше 2000. Двигатель гидроудар словил. Я слил все, в том числе и смесь из бака. Двигатель разобрал, прочистил и собрал. Даже с аккумулятором поработал. Осталось залить электролит, зарядить его, в бак бензин, масло моторное залить и можно ехать. Все это я планировал добыть в этой поездке. «Колхоз грабить не стоит, там все на учете, и председатель на это дело лютый. Уже двое по этапу поехали в дальние края. Авторитета, конечно, это ему не прибавило, но в селе порядок, и это правильно. Покинув паровоз, мы направились к вокзалу. Пришлось через пути идти на другую сторону». Глаша удивленно крутила головой и в конце концов спросила. «Хочешь найти, где можно переночевать?» Девчата рассказывали, что и как. «Нет, сама видела, пока по окраине ехали. Сталинград — это одна большая стройка. Тут и немцев пленных немало, восстанавливают разрушенное. То, что мне необходимо, нам здесь не купить. Мы поедем в Москву, поэтому нужно купить билет. Можно и по реке добраться, но это очень долго, поездом через Тамбов куда быстрее». У Глаши на руках было два документа. Комсомольский билет и справка из колхоза о том, что нам разрешено покинуть село. Паспорт она не получала, их колхозникам не выдавали. «Да, мы как на зоне». Грустно, но иначе людей не удержать, давно бы разбежались. Кому охота за спасибо вкалывать по черному Пока мы так шли не спеша, я спросил у девушки. «Ты вообще как себя видишь? Я бы хотел, чтобы ты в Москве осталась. Устрою тебя в какой-нибудь техникум или училище. Извини, но в университет с твоим школьным аттестатом тебе не поступить». «Я с тобой чувствую себя, как молодая девчонка перед взрослым мужчиной», проворчала Глаша. «Аттестат-то дома?» «Не дома, я его прихватил». Справка из колхоза, конечно, не то, но как документ для поступления вполне пойдет, А столичные учебные заведения, даже училища, котируются выше, чем откуда-нибудь из глубинки. Страшно. Привыкнешь. Так что, кем бы ты хотела стать? Врачом. Это забудь. Медсестрой или еще каким-нибудь медработником это еще может быть. Я подумаю. Может, и медсестрой стану. Время есть, думай. Да, наверное, и врачом сможешь стать. Учись на медсестру, под подтяни знания, и там на врача поступишь. Все в твоих руках. «А у нас будет якорь в Москве, будем тебя навещать. Надеюсь, пустишь переночевать». Глаша со смехом взлохматила мне шевелюру. Было жарко, фуражку я снял, и Глаша несла ее в руках. Мы оба были потные. Эх, сейчас бы на Волгу искупаться. Мы доковыляли до здания вокзала. Я чуть передохнул на лавочке, после чего подошел к окошку кассы и облом. Билеты давно раскуплены, резерва тоже нет, по крайней мере, для нас». Впрочем, когда в полночь к перрону подошел поезд, мы спокойно устроились в вагоне и вскоре уже пытались уснуть, пока вагон, громыхая колесными парами на стыках, вез нас к столице. Я проводнику на лапу сунул, и пусть мы едем в его купы, и полка у нас одна на двоих, но ведь едем, и это главное. Покупок будет много. Когда вернусь, надо будет как-то их объяснить, как и то, что вернусь я один без глаши Конечно, будет скандал, но Глафира девушка свободная, ей в нашем селе душно». Видно, что не хочет она замуж и детей рожать. Не ее это мечта. Да и братья Трубины вон как устроились. Оба служили в ремонтных подразделениях. Одного в 41-м призвали, второго в 42-м. В разных армиях служили. а Закончили войну в одном рембате танкового гвардейского корпуса. У нас в колхозе оба работают на машинном дворе, отличные механики. А что мутят что-то, возят на станцию да продают, так три дома на свои деньги отстроили. Богатые у них хозяйство. Лошади, коровы. Но сильно выше других не заносились, понимали, что перебарщивать нельзя, кулаками еще объявят. Председателях не прикрывал по той причине, что у них все достать можно. Магазинов в селе нет, автолавка два раза в неделю приезжает, так что они пока нужны, и братья этим пользуются. Деловые люди уважают таких. Хотя они по советским моральным принципам живут, это тоже стоит отметить. Долго их лавочка не продлится, и они это, к счастью, тоже понимали. Мы были чистые, потому что, узнав, когда приходит поезд, я нанял пролетку, и мы съездили на берег реки. Полчаса покупались, а после на той же пролётке вернулись на вокзал. У бабулек на вокзале докупили снова Вполне неплохие пирожки с картошкой и яйцом, и пяток вареных яиц. Жаль, Глаша у меня на прицепе, я бы тут много что скупил. Однако показывать хранилище не стоит. Оно у меня по-прежнему качалось. Когда приедем, уже 11 тонн будет, хотя одна тонна занята автомобилем, двумя легкими мотоциклами одиночками и еще разной мелочью. В столицу мы прибыли вечером следующего дня, это было 19 воскресенье. В пути мы успели пообщаться. В общем, Глаша не решилась принять мое предложение, сказала, что вернется в село. Все же зацепил ее один парень, может и сладится у них, но это ее дело. На вокзале я тут же выцепил одну бабку, которая сдавала комнату в коммуналке, совсем рядом, без тараканов и клопов. Доехали на пролетке, хоть и рядом, но я не ходок. Проверили. Комната понравилась, туалеты и ванная чистые, жильцы соседние вроде приличные. Мы уплатили за 10 дней, и бабка ушла в свою комнату. Она жила в соседней. Мы с Глашей разложили вещи, потом по очереди посетили туалет и ванную, а то после вагона неприятный липкий пот на коже. Опыт с ванной у Глаши не первой. она до войны в городе жила, в семье интеллигентов, так что справилась быстро. А вот радио мы слушали до десяти вечера, непривычно было. Потом Глаша устроилась на кровати, а я на тахте. Семь лет рост небольшой вполне умещался. Убедившись, что Глаша уснула и сон ее перешел в крепкий, я, стараясь не скрипеть половицами, поднялся с тахты. Костыль брать не стал, я мог ходить, пусть и недолго, на цепочках правой ноги. Тихонько покинув комнату, я вышел на лестничный пролет и уже там оделся. Вообще, у меня была мысль осмотреть чердак и подвал. Дом старинный, в три этажа. Мы сняли комнату на втором. Сто процентов находки будут. Но это я оставил на потом. Мы тут задержимся на 10 дней, успею. А вот эшелон с новенькими полуторками, на которые я нацелился, долго ждать не будет. А что? Техника нужна. Такие машины в автопарке нашего колхоза есть, скоро еще прибудут. Обещали 6 штук в июне. Нанесу номер одной такой машины на борта, сменю номер двигателя и станет близнец. Буду ездить по ночам, кто мне днем даст, и машину будут считать колхозной, чем неудачная идея. Причем машину буду угонять ничейную. Как так? Эшелон идет с завода, и пока будущий владелец авто не получил, она ничейная. Пропажу спишут и всех делов. А вот черная «М» припаркованная у тротуара возле соседнего дома с еще горячим мотором точно чья-то. Я ее угоню, но забирать не буду. Просто мне не дойти своим ходом до железнодорожной станции, проще доехать на машине. Вскрыть замок было просто, как и завести двигатель без ключа, с рулит. Я устроился за рулем, приходилось вытягивать шею, иначе я не видел дорогу впереди. Сейчас бы очень кстати была подушка подзад. Больная нога на педали газа, там как раз и могущей колодкой шевелить, прибавить или убавить, а вторая на сцеплении и тормозе. Я быстро наловчился ехать без рывков, аккуратно, не спеша, чтобы не привлекать внимания. Фары освещали дорогу, да и улицы были освещены. Война закончилась, и необходимость света маскировки исчезла. Впрочем, вскоре я свернул на улицу, где фонари горели разве что на перекрестках, и только фары освещали лужи после прошедшего недавно дождя. Пока мы в вагоне ехали, он как раз шел. И, кстати, рядом со станцией я видел чью-то автобазу. Там я рассчитывал добыть ГСМ. Остановившись у забора, я заглушил движок, запер машину и направился к проему в заборе. Оказавшись на территории станции, я огляделся. Эшелона с грузовиками не было. Хотя нет, видно плохо, но, по-моему, он дальше стоит в тупике. Ну да, вон угловатые силуэты газонов. Вот гады. Специально ведь подъехал, чтобы далеко не ходить, а его в другое место перегнали. Добравшись до эшелона, я удивился. На платформах стояли не «Газ ММ», а новенькие ГАЗ-51, которые как раз в этом году начали выпускать. Эшелон готовили отправить дальше, и из разговоров с цепщиков я узнал, что он идет в Польшу. Это меня сразу взбесило. У нас самих таких машин еще нет, а они уже пшеком гонят джаполизы. Нет, хотя бы одну, но уведу. Мне удалось незаметно забраться на замыкающую платформу в эшелоне, хоть и нелегко это было. Изучив два автомобиля, стоявших здесь, я забрал крайний. Собран он неплохо, без спешки. Пусть кабина деревянная, но капот и крылья обиты жестью. Борта не открываются, только задний. Печки отопления нет, щетки на лобовом стекле ручные. Крутишь ручку на ходу, и щетка работает. Ручная автоматика, блин. Но машина мне подходит. Убрал в хранилище. Ключа в замке зажигания не было, но меня это не волновало. Сделаю. Едва я покинул эшелон, как он дернулся, отправляясь в дальнейший путь. Я двинул было к проему в заборе и выругался. Оказалось, что эшелон с полуторками стоял дальше, я не рассмотрел его за водонапорной башней. Доковылял до него и прихватил одну машину. 2800 весил первый газон и чуть меньше двух тонн второй, причем полуторка имела крытый кузов с тентом. Обе машины были выкрашены в матовый зеленый цвет, видимо, другой краски нет. На двух платформах дальше по эшелону я увидел крупные силуэты четырех автобусов и задумался. Я знал модель, это были ГАЗ-0330. Ругнувшись под нос, Через 50 лет это раритеты будут. Я доковылял до них и прибрал один. Он весил чуть больше полуторки. 2 тонны, 200 кило. Двухцветный, низ бордовый, а вверх от окон желтый. 17 сидячих мест. Вещь. Теперь хранилище было заполнено на 8,5 тонн, осталось 2,5. Добычей я был доволен. Теперь в автопарк. Сделаю в хранилище запасы топлива, но оставлю полтонны свободного объема для остальных покупок. Нужно же привезти своим подарки да и другим сельчанам тоже. В автопарке главное к складу не подходить, там сторож с ружьем. а так пошукаем. Благо Глаша не заметила, как я вернулся под утро, и я даже успел поспать немного, но мне хватило. Чёрт, да пока мы ехали, я только этим и занимался, а тут дело не ждет. Да и в дороге я больше делал вид, что спал, а сам в это время занимался ногой. Время от времени я ею занимался и до поездки». Рубцы и шрамы не трогал, а восстанавливал мышцы, часть которых уже атрофировались, да заживлял кости, собранные из мелких осколков, а то они болели, особенно в сырую погоду. Постепенно трещины исчезали. Еще месяца три подготовки, и можно будет начать выращивать коленный сустав. Вот только вопрос, а надо ли? Ладно, подрасту, еду в город учиться, пока думаю на киномеханика, но, может, еще что выберу. Вот там и восстановлюсь, А в селе скажу, что городские врачи провели уникальную операцию и установили искусственный коленный сустав. Пусть проверяют. Проснулась Глаша и пошла, зевая в туалет. Пора было вставать. Приведя себя в порядок, мы, по данным соседкой координатам, двинулись к городской столовой, чтобы позавтракать. Во время завтрака я размышляла о прошедшей ночи. Мы пробудем тут 10 дней. За это время я накачаю хранилище еще на тонну. Но сейчас оно полное, всего полсотни кило свободных и вот что я уже успел приобрести. Три автомобиля, два грузовика и автобус. Это так, приятный бонус. Главное то, чем меня порадовал склад ГСМ на автобазе. Я прибрал 8 бочек с бензином, который подходит и грузовикам, и моей легковой машине из реки, да и мотоциклам тоже. Запас небольшой, но на первое время хватит. Более того, я по очереди доставал технику и заправил все четыре машины. А вот моторное масло разное и небодяжное, как обычно бывает. Если для грузовиков и автобуса одно, то для мотора «Кюбельвагена» такое уже не подходило. К счастью, я нашел две канистры нужного моторного масла, явно трофейного, из Германии привезли. Также пошукал в рем-мастерских, прибрал часть инструментов, самый дефицит. Нашел и электролит с дистиллированной водой, заправил аккумулятор на легковушке. Я его снял, и за те два часа, что в мастерских был, зарядил на зарядном устройстве до полного, вернул в машину и уже потом в городе проверил. «Схватывает мотор с полпинка». я вернул. Похоже, ее не хватились. Протер руль, ручки и запер, после чего пошел к себе спать. Этой ночью мне хватило для начала. Из столовой мы на пролётке направились в сторону ближайшего дома быта. Здесь я обратился к мастеру. Как и думал, запасной комплект инструментов, его личных, у него был накоплен. Больше о цене договаривались. Глаша у окна стояла, отвлекая внимание мастера своей точёной фигуркой. В конце концов, мы ударили по рукам, и все, что нужно, я получил. К сожалению, сложить инструмент нам было некуда, так что мастер презентовал нам старый кожаный саквояж. Я был вполне доволен. Пролетку мы наняли на весь день, и она ждала нас. Сначала заехали в ближайшие кинотеатры, купили билеты на вечерний сеанс кинофильма «Небесный тихоход». Я думал, что премьера была в прошлом году, а оказалась в этом. В селе фильм пока не крутили. После этого мы заехали к часовому мастеру. Водитель кобылы знал, куда ехать. К сожалению, купить ничего не удалось, но заехали не зря. Получили адрес ювелира, который изготавливал инструменты для часовщиков. Когда мы приехали к ювелиру, уже наступило время обеда, и он был дома. У меня была надежда, что у него найдется готовый комплект, хотя работал мастер по заказу. К счастью, надежда моя оправдалась, и инструменты мы приобрели, но платить пришлось золотом. Я придирчиво изучил все покупки, но качество было высокое. Инструменты продавались в небольшом ящике с ручкой сверху. Внутри были две лупы, большая и маленькая, мелкий инструмент, каждый в своем отделении. Отличная покупка. Паяльник я тоже купил, даже утварь теперь лудить смогу. За этот день я планировал сделать все основные дела, а дальше отдых и приобретение подарков сельчанам. Поэтому мы завезли покупки на квартиру и поехали к следующему мастеру, который занимался пошивом обуви для инвалидов вроде меня. Он снял мерки и обещал сделать за 6 дней. Мы платили за срочность. Я заказал летние ботинки с большим каблуком для правой ноги на размер больше и зимние больше на два размера. У мастера я также приобрел две трости разного размера. Потом, поскольку пора было обедать, мы отправились в столовую и возниться с нами. На этот раз мы были в другой столовой, и мне здесь понравилось больше, чем в той, где мы завтракали, и готовили лучше, и продукты явно не экономили. Вообще, я и сам хороший повар, и всегда сам себе готовил. Для закрепления навыка я в прошлом мире даже работал несколько лет поваром в дорогом ресторане. Хотелось бы сказать, что я был шеф-поваром, и у меня был штат поваров, которых я гонял, но это не так. Я как раз состоял в штате, но зато успел освоить все примочки. Начинал с изготовления разных соусов, закончил десертами. Я хороший повар и разбираюсь во многих деталях. Пообедали мы с удовольствием. Я взял борщ со сметаной, картошку-пюре с котлетой и подливой, компот и два куска хлеба. У Глаши почти такой же набор, только щи были вместо борща. Возница обошелся пельменями. Вместо хлеба он ел пирожки с картошкой. Хорошая идея, надо будет повторить. После обеда мы отправились на колхозный рынок, он еще работал. Возницу оставили дремать у центрального входа, а сами прошли на территорию. Народу на рынке хватало. Мне было сложно в толпе, но ничего терпимо. И, кстати, вот разница между жителями Андреевского и столицей. Там ко мне привыкли, смотрели спокойно, А тут кто с брезгливостью взгляд отводил, кто с безразличием, а многие и с жалостью. Нужна она мне больно. Поглядывая вокруг, я ковылял по рядам, пока не приметил женщину. Серьезная такая бабища. И товар на прилавке, что надо. Вот к ней я и подвел Глашу. «Доброго дня, уважаемая», — обратился я к женщине. «Надо бы мою сестренку приодеть». Женщина поначалу удивленно заморгала, когда к ней шкет обратился, а не девушка. Этому все удивляются. Я уже начал привыкать. Бросив заинтересованный взгляд на Глашу, она уточнила. «Что нужно? Как по деньгам?» «Значит так. Нужно на сестрицу полный комплект летней рабочей одежды и бельё. Потом праздничной, выходной. Белье нормальное, а не эти». Ткнул я пальцем в панталоны, стыдливо прикрытые ночной рубахой. «Также обувь и головной убор. Ну и куртку, чтобы было что накинуть, когда холодать начнет. Такой же набор нужен для нашей мамы. Сестрица размера знает, подберете. Ну и тару, в чем все это нести? С деньгами проблем нет». Глашу сразу взяли в оборот две продавщицы и увели ее за прилавок. Теперь ей еще мерить все предстоит, а это надолго. Я сказал, что погуляю, пока вокруг вернусь через полчаса, пусть не торопятся. Прибавив скорость до предела, я направился к продовольственным рядам. Первым делом подошел к продавцу разных мешков, от обычных для картошки и других овощей до вещевых заплечных с лямками. Вот один такой я и купил, куда-то же нужно для вида убирать покупки. Я хотел сделать налет на продовольственные ряды, чтобы иметь личный запас в хранилище. Здесь же я приметил керосиновый примус. И пусть он с одной конфоркой, но это, по сути, очаг, который можно использовать где угодно. Продавец с подозрением поглядывал на меня, пока я тщательно изучал примус. В бачке было немного керосина, конфорку мне зажгли, чтобы было видно, что работает. Я прибавил и убавил силу огня. Отлично. Конечно, кустарная подделка, но качество хорошее, потому я честно уплатил требуемую цену, и мне помогли убрать примус в мешок. У этого же продавца в продаже был керосин. Если и своя тара отольет, если нет, продаст. Имеются бачки из жестянки на 5 литров каждый. Тоже самоделка. Все мои покупки сложили в мешок, и я нанял парнишку, который, пахтя от натуги, дотащил мешок до крайних рядов. Тут, недалеко от бокового выхода, народу было значительно меньше. Я расплатился с парнем, и, дождавшись, когда он отойдет, без свидетелей убрал покупки из мешка в хранилище. Пришлось возвращаться, и по пути я купил две упаковки спичек. В одной двадцать маленьких коробков, в другой пять больших. Потом прошел через овощной ряд, прикупил 4 кило картошки, 10 штук моркови, три десятка луковиц, качан капусты и две головки чеснока. Для начала хватит. Тут еще нога разболелась, но я все же добрался до мясных рядов. Там я купил свежего соленого сала, духовитого, с чесноком, видно, что недавний засол, двадцать два кило, кусками примерно по килограмму. Каждый мне заворачивали в газету и упаковочную бумагу, и я убирал в мешок, который не наполнялся. Все в хранилище шло. Тут же была горка копченого сала, но я купил всего 7 кусков, потому что они были свежие, а остальные — заветренные. Впрочем, подумав, я и его выкупил. Сало у нас в селе пока дефицит, разойдётся по соседям, они и такому будут очень рады. А уж как продавец был рад. Так я и шел по рядам, убирая покупки в свой волшебный мешок. И раз уж шёл по мясным рядам, покупал свежее мясо. Брал небольшими кусками, крупные мне просто не поднять. Ребра свиные, рубленные куски мяса, немного говядины, кило пять тремя кусками. Взял и баранины. Нашел еще соленого сала, хоть отъемся для восстановления ноги самое то. Кроме того, взял пять распотрошённых куриных тушек, 12 кругов копченых колбас, две кровяных, пяток вареных, их как раз привезли. Приметив копченую скумбрию, взял десяток. А еще для меня нашли 11 банок советской тушенки, их тоже забрал. На этом все, устал. Глаза, конечно, разбегались, много чего прикупить хотелось, но оставим на завтра. Первый заход есть, будут и еще. Отправив мешок в хранилище, я вернулся к Глаше. С Глашей уже закончили, да и Марфи Андреевне подобрали, что нужно. Остальным девчатам она наряда не смотрела, знала, что для них, да и для меня будем покупать позже. Глаше подобрали красивое платье, зеленый берет, сумочку, две пары обуви, но ну и остальное. Местные продавщицы знали, что предложить. Сестрица уже переоделась. Поясок в тон платью подчеркивал тонкую талию и высокую грудь. Смотрелась она очень стильно, просто красотка. Я расплатился, и мы с двумя узлами двинули к выходу. Возница, ожидая нас, дремал в пролетке. Растолкав его, мы покатили к месту своего временного проживания. С Возницей договорились, что он снова подъедет без 15,5 пять, Киносеанс начинался ровно в 5. А пока Глаша разбирала узлы, я отдыхал на тахте. Устал. Уж очень суматошный выдался день. Чуть позже Глаша тоже прилегла отдохнуть, да и уснула. А я покинул комнату и спустился на первый этаж. Дело в том, что когда мы поднимались к себе, я отдыхал у двери одной из квартир на первом этаже. И видение показало, что в прихожей этой квартиры на полу лежит толстый слой пыли. Такой мог набраться за год, а то и за два. Это странно потому что квартира обычно не пустовали. Управдом мог сообщить начальству, а оно — заселить новых жильцов. Правда, наш управдом, как я узнал от местных бабулек, находился в перманентном запое. А может, хозяин квартиры — важный чин? Может, уехал в длительную командировку, и квартиру для него держит? Дальности видения хватало до вешалки, и я видел, что там висела армейская шинель с погонами майора ВВС и ремень с кабурой, в которой был ТТ. Вот это уже странно. Я внимательно изучил дверь. Магическое зрение показало, что между дверью и косяком сверху вставлена спичка. Метка, Любопытно. Я открыл оба встроенных замка и прошел внутрь. Оставлять следы не хотелось, по ним любой поймет, что был ребенок, у которого не в порядке правая нога. А я тут уже примелькался, да и Глаша успела сообщить соседкам, откуда мы и что тут делаем. Поэтому я разогнал пыль к стенам. Видели, как за катером пенные усы расходятся? Вот у меня что-то подобное получилось». Я сначала прошелся по квартире в поисках тайников из хронов. Если жилец, честный человек, ничего не трону, а если шпионское гнездо все вынесу по размеру моего хранилища. К слову, о хранилище нет такого, что сутки прошли и раз сто кило объема прибавилось. Нет, оно качалось в реальном времени, выходило по 4 кило в час. Нашел. Уже не вызывало сомнений, что это была квартира какого-то резидента. Сначала думал немецкого, но не похоже. Чую английский след. Судя по газете на столе, последний раз в квартире были в декабре 44-го. Я неплохо закупился, но еще почти на 40 кило места было. Для начала я забрал съестные припасы. Тут был небольшой запас, на две недели, на одного. Все длительного хранения и хорошо упаковано. Ящик со свиной тушенкой, причем американской, полмешка риса и шесть упаковок с макаронами. На этом хранилище у меня заполнилось. Теперь нужно ждать, пока еще объем накачается. В кабинете мне особенно понравился отличный стол с зеленым сукном, как новый, только в пыли, и лампа, настольная с зеленым абажуром. Антураж Кремлевский обязательно заберу, но стол весил килограммов триста, что-то около того, так что надо качать хранилище и копить место. В квартире я пробыл минут 7, после чего запер ее и вернулся в нашу с Глашей комнату. Кстати, дом этот был с одним подъездом и имел немало квартир, но среди них были и коммунальные, вроде той, где проживали мы. Вечером мы были в кино. Я с интересом смотрел эту черно белую картину и запоминал. У меня были планы насчет нее. Потом мы гуляли по городу. Я ходил недолго и вскоре ушел в комнату, а Глаша гуляла до наступления темноты и вернулась лишь часам к девяти. Сказала, что пришла бы раньше, но поплутала. Хорошо, что адрес знала, подсказали, куда идти. Завтра у меня в планах рынок, а после обеда Красная площадь. Планов громадью Денег на конспиративной квартире я нашел достаточно, Были даже золотые червонцы. Теперь на все хватит.